Глава 17. «И еще сам не знаю, сколько я ждал, пока наши доберутся. Уж лучше бы разбудили, когда они здесь оказались. Я бы сны смотрел, и не торчал в ночи рядом с майором Нижинским. А он никаких попыток развлечь мне не предпринимал. Только рассказал, что когда сюда ехал, то машину обстреляли, но не попали. Вернулись восемь человек. Уходило меньше, но состав был другой. Двое из разведгруппы остались в болоте. А вместо них в коллектив влились генералы, его адъютант в чине лейтенанта. Третий неизвестно кто. Грязные все до ужаса. Только по контурам формы нашего от немца отличить можно. И по матерку, наверное. Доклад от старшего разведгруппы прозвучал коротко. Группа задания выполнена, Наш потери красноармейцы Зотов и Бабкин. У противника не менее девяти человек, трое взяты в плен. Доклад окончен. Допросить на скорую руку решили в штабной землянке. И относительно просторный свет хватает. Заводили по одному, начиная со старшего позвания, чтобы не обижать. Генерал не выпендривался, но сразу заявил мне, определив старшего позвания, что зовут его Курт Херцог, генерал артиллерии, командующий 38-м корпусом. А больше он говорить ничего не собирается и требует к себе гуманного отношения согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Диву даюсь даже, что люди иногда вспоминают. Его бы в Киев, в лагерь наш, он бы навел там порядок. Рассказал, как траву из-под снега выковыривать и кору с деревьев объедать. Да уж, слова у меня кончились. Не знаю, что там ему положено, конвенцию не читал. Но мы с Нежинским посмотрели друг на друга, кивнули, да и отправил я сторонник правильного содержания в плену в сарайчик, который у нас был наскоро приспособлен для этого случая. Так или иначе, горячую ванну и хорошо прожаренный кусок мяса я ему хрен бы предоставил, даже если бы и было. Может, жаловаться на меня прямиком в Женеву. Следующим в наш кровавый лап попал адъютант по фамилии Мюллер. Этот ничего не требовал, посмотрел только в честные добрые глаза Нижинского и сразу начал рассказывать истинную историю генеральского исхода через линию фронта. Получилось так, что сравнительно недавно, где-то там в верхах, кто-то из небожителей решил, что на изготовление Доры потратили слишком много денег и надо бы ее использовать для демонстрации силы германского оружия. И пушку начали перевозить к Ленинграду. Из пяти поездов доставили три. Остался где-то лафет с монтажным краном, который должны прибыть на место в течение двух недель. Примерно тогда запланировано начало работ по подготовке позиций, а Курт Херцех, куратор операций, и совсем нехорошие вещи, которые сотворили Совет, разделили генералы пушку. Он в окружении, она нет. Хотя по прямой между ними жалких 10 километров. Я слушал этот сбивчивый лепет и тихо удивлялся. Второй раз Господь сводит меня с этой проклятой железякой. Первого свидания не случилось, ни по чину мне было. Неужели в этот раз не придется познакомиться? Пока я размышляла о превратностях судьбы, Нежинский не спал. Потрошить трусоватую лейтенантику он продолжал с особым тщанием, время от времени снова смущая его зверским взглядом и воплями не врать. По службе адъютант со всеми приказами был знаком и переписку вел своими нежными ручками. Поэтому от разведчика не смог скрыться факт, что охрану из трех сотен эсэсовцев совсем недавно сначала сменили на обычных комендачей, а потом три сотни оказались жалкими пятью десятками. Это вызвало справедливый гнев генерала, но поделать он ничего не мог из-за досадного недоразумения в виде окружения, а скомандовать эвакуацию Дора, оказавшись в такой опасной близости от линии фронта, не решался никто. И находилось все это добро в тупике возле разъезда Чурилова, замаскированной, прикрытой практически без охраны. Бардак не только наше изобретение. Орднунг может давать сбои, особенно когда всем надо, а взять неоткуда. Впрочем, все выгружено, кроме боеприпасов, находящихся в 11 спецвагонах с поддерживаемой температурой 15 градусов по Цельсию. Единственное, в чем путался дьютант, это в дне, когда охрана опять станет пристойной. Не то завтра, не то послезавтра. Он даже заплакал от расстройства, что не может помочь этому замечательному геру-майору, который показывает ему свой нож, при этом доверяя лейтенанту настолько, что позволяет рассмотреть все подробности лезвия буквально в паре миллиметров от глаза. Тут я понял, что пора мне подышать свежим воздухом и пойти проверить караулы. Я не против полевых методов допроса и понимаю, что временами без этого не обойтись, когда надо все получить быстро, но наблюдать предпочитаю, такого не делать. Вряд ли Нижинский будет резать немца на куски, он и так все рассказывает но и морального давления достаточно. Начнет сейчас этот Мюллер ползать по полу, вымаливая жизни майор, тем временем давить на психику, чтобы проверить истинность утверждения о пушке. А оно мне надо? Вон, пойду, послушаю байки от дробязги, но Он нашел благодарных слушателей в виде заступающей смены дозора. Говнюки эти разведчики, вот что я вам скажу, вещал уже переодетый и вполне вымытый Ваня, внимательно слушающий публики. Мы с Саней тарабанили на себе ту взрывчатку, как папа Карла а эти пруд чуть не посвистывая. Я говорю, подсобите, братцы, в пересменку потащим, а они мне ваш груз вы несите. Вот так и познается боевой брат, то сразу вин кто друг, а кто портянка прелы. Насыпь-то бачку, Григорьев, не жмолься, обратился он к одному из бойцов. Так ты же не куришь вроде, засомневался тот. Вот она жлобская натура. Саня Дудник встанет, угощу его. Он в этих засадах весь измучился, без бескуриво. Так и жаловался каждую минуту, считая, что уж пухнут уже. Так вот водили они нас по таким дебрям, я бы ни в жизнь не выбрался случись в одиночку туда попасть. Машкара лезет, везде, короче, даже подштанники не спасают. Дудник дурил, в болото упал, вылезает весь в пиявках. Да. Заливаешь, Ваня, влез Григорьев, желающий за свой табачок получить правдивый рассказ. Уже был про пиявок, помните, ребята? И все согласно закивали. Даже я помню, точно, при нашем знакомстве вещал Дробязгин. Но уже и приврать нельзя. Спокойно воспринял разоблачение мой ординарец. Я же для красоты, разве непонятно? Так вот, пили мы по этой чищебе, я уже спотыкаться устал. Иду только и думаю, хана сапога, менять надо. А ведь только недавно с немца снял. На табак ты их у Михея, выменял. Ваню снова поймали на неточности. Не нравится? Не слушай. Тогда смерти не узнаешь, как мы целую генерала в плен взяли. Короче, пришли на место. Сержант разведывательный жалом поводил, присмотрелся, говорит, мимо не пройдут. Только вот на этом самом месте. А там и правда, с одной стороны болото, тут бурелом, куда там засиком, что мы городим. И посередке даже не тропинка, а так намек один. Ну и решили там засаду делать. Мы с Саней фугас заложили, прям как в учебнике, Комарнос не подточен, А комари там эти, только точил под нас и подставляй. Я ребятам и говорю, грязью надо измазаться, и маскировкой и от этих тварей защита. Послушали меня. — А складно брешет, артист, — громко прошептал кто-то из слушателей. Но дробязги на такие мелочи внимания не обращал. Лежу я себе, ждем фашистов. Я даже покемарить успел слегка. Тут меня дергает за рукав Леня Коняхин, разведчик, хороший парень, хоть и из Рязани. И говорит, тихарись, идут, кажись. И точно, десятка фашистов мимо нас. Вот как ты, Григорьев, близенько прокрались. Я даже и дышать забыл, как если бы Ленька не напомнил, точно задохнулся бы. И как началась пальба, оглохнуть можно. И тут Коняхин говорит, взрывай, Вань, пока не поздно только что не слышно было ничего. — Дурил ты, — выдал Дробязгин. — Никакой бдительности в тебе нету. Правильный приказ боец должен услышать, даже если ухи оторвало. Вот поэтому ты никто и звать тебя никак, а я — заместитель командира по личным вопросам. Дробязгин смаковал подробности своего подвига, и получалось, что если бы не он, то генерал с приспешниками точно скрылись бы в болоте. Двое разведчиков полегли от передового дозора, которые вынуждены были пропустить мимо себя. «Темнота, не разбери их, что угодно могло случиться». А херцог тупо обделался после взрыва и сразу задрал лапки в гору. «Понятное дело, в представлении на награды все распишут как надо. Тяжелый бой с превосходящими силами и прочее, что полагается. Мне не жалко. Пусть ребят получат свои ордена. В конце концов, у нас генералов в плен не каждый день берут». «Но что делать со сведениями о Дори? «Хорошо бы разбомбить там все, чтобы места живого не осталось. Вот только погода нелетная». Висят, как пишут в романах, свинцовые тучи. Как они там назывались? Не помню уже, в записной книжке есть, так что с авиацией швах. А немцы могут уже грузить все для эвакуации. Мало того, что линия фронта рядышком совсем, так еще и генерал не попадет куда надо. Даже если никто не дойдет, а женский гарантировал, что немцы все на месте остались и кормят столь любимых вани Дробязгином пиявок, то уже к утру будет ясно, возможно, утечка». Чует моя внутренняя сигнализация, что действовать надо быстро. Вот прям сей момент, без проволочек. Был бы я в партизанах, все решился бы просто. Построил бойцов, наметил цели, вперед разведку отправил, ты уже на боевой операции. А тут соверши я такое, можно и пулю поймать лбом за оставление позиции без приказа и прочие грехи. Сиди и думай, Петя. Рядом со мной сел Нижинский. Тоже свежим воздухом подышать вышел. Проверил? — спросил я. Да держит с первоначальной версии. Если и врет, то слишком тонко. Думать, что немцы пожертвовали целым генералом, чтобы обмануть нас с пушкой, я в такой не поверил. Под Киевом мы уже с этой фрау Дорой встречались, сказал я. Тогда тоже не очень верилось. И что там сделали? Собрали ударную группу, снарядили минометами, отправили, подошли на расстояние уверенного накрытия и постреляли. Дора после этого молчал, вроде как в ремонт повезли. Большой отряд был, наседал майор. «Знаю, о чем ты думаешь», — ответил я, — «но без приказа не могу». «Так пойдем, что сидим, надо срочно сообщать», — разведчик вскочил на ноги. Со связью у нас все было хорошо, а вот без нее, соответственно, хреново. Уж не знаю, с чего там собирал свой прибор наш Маркони, но до Викторова мы достучались». С учетом режима повышенной секретности нам поначалу с трудом удалось сообщить о знатном языке, а потом и о необходимости быстрой войсковой операции с возможным стратегическим значением. И получил я четкий и недвузначный приказ – ждите, скоро все решим. Наверное, в штабе надумали гонца послать, разобраться на месте. Не командармы, даже не над штаба, но кого-нибудь, способного самостоятельно решить, что делать и каким образом. Это я люблю. Вот прям душа радуется, когда рядом находится некто решительный и смелый который на себя ответственность возьмет. А что мне от такого награды достойно не облоимся, так я не жадный, у меня этого добра и так столько, что надо мундир на левой стороне груди укреплять, а то скоро порвется под тяжестью. 42 две минуты понадобилось полковнику Стойкину, чтобы примчаться к нам в сопровождении кучки нужных для работы людей, связиста, особист, разведчик и еще кого-то, четвертым втиснувшегося на заднее сиденье эмки. Рекорд, вне всяких сомнений. И лучший способ от перехвата данных противникам. Какую должность этот стойкин в штабе занимал, не знаю, но, наверное, большую и значимую, потому что разобрался в ситуации практически мгновенно. На курте Херцога он только глянул мельком, будто эти постоянно попадавшиеся пленные генералы его уже порядком утомили. Да и на что там смотреть? Напыщенный индюк в грязном мундире. А вот ситуацию с пушкой продумывал долго, двигая тупым кончиком карандаша по немецкой трофейной 500 метровке Он прикидывал маршрут движения нашего отряда, наверное, мысленно представляя обстановку на штабной карте, колдовал, короче. Мы с Нежинским только смотрели на все эти зигзаги, сопровождаемые невнятным бормотанием и хмыканьем. Потом последовал сеанс связи с высоким начальством, постановка задачи исполнителям и выдвижение сборного отряда вперед. Возглавил банду, состоящую из неполного взвода саперов, отделениями наметчиков, вооруженных аж двумя ротами. 50 миллиметровками и пяти разведчиков Нижинский. А про меня было отдельное замечание, никуда не пускать, то есть, мне сидеть на месте и не высовываться, и чтобы не было сомнений, повторили это дважды. Чует мое сердце, скоро тут от любимого мною начальства не протолкнуться будет. Мало им было батальона немцев, о чем непременно должен рассказать товарищ Левитан вместе с напарницей Высоцкой, так теперь там же и те же генерал захватили. За такими кинохроник ждать можно, будто унижать Херцога всеми доступными способами. А как же? Наш народ должен знать о своих победах. А я, коль скоро выдалась в свободная минутка, решил немного подремать. А пришли, ребят, пусть занимаются. Все равно я изменить уже ничего не смогу. А утром приехал Викторов, тоже не сам. Командарму одному разве что сортир положен, да и то, если подумать не всегда. Так что народ прибыло, и вооруженное сопровождение, адъютант, связист, опять же особисты, и фронтовая кинохроника, возглавляемая, конечно, членом военного совета Холостовым. Бригадный комиссар жизнерадостно ускорял полусонных киношников. Уж из каких коек этих деятелей вытащили так срочно, не знаю. Но пришлось уступить этим гаврикам, пока не заставляли окружающих позировать и так, и сяк, выстраиваясь каждый раз в новом порядке. Даже меня привлекли, правда узнать на экране смогут те, кто хорошо знает, как я выгляжу со спины. А так как из всех участников секретной операции на месте оказались только Дудник и Дробязгин, то их улыбающиеся лица скоро будут известны всем посетителям кинотеатров. Это в случае, если хронику запустят в народ. Хотя я препятствий не вижу. Мы с Виктором эту бестолковую суету быстро покинули и пошли ко мне в блиндаж. Иван Михайлович сел за стол, оперся спиной о стену и замер, прикрыв глаза. Такое впечатление, что с момента нашей последней встречи он, если и спал, то очень немного и сильно давно. Лицо у него было сероватого оттенка, а черные круги под глазами создавали впечатление, что совсем недавно он с кем-то крепко выяснял отношения. Кстати, несмотря на должность командарма, хоть и с приставкой «И.О», Викторов остается до сих пор полковником. Очень смешно получается, звание у нас одинаковое а должности, считай, полк, дивизия, на три ступеньки выше он. Да я не в обиде. И с батальоном еле справляюсь, даже таким куцом, и потому только, что и служб знакомые задачи, в общем-то, не самые сложные. Тут любой бы потянул, кто хоть немного понимает, что делать надо. — Петр Николаевич, будь добр, скажи, пусть чаю принесут. Не открывая глаз, попросил Викторов. — Не приказал. Хотя мог бы. — Может, и перекусить? — Да, пожалуй. Я выглянул наружу и позвал Дробязгина, который как раз нашел очередную порцию ушей, готовых послушать, как Вань сокрушил неисчислимые полч фашистов и в одиночку почти взял Рейхстаг. Но ординарец задерживать с чаем не стал, притащил все так скоро, что у меня даже закралось подозрение, что он такое предвидел. Подготовил за а сейчас просто достал из укромного местечка. «В Москве херня какая-то творится», — вдруг сказал Викторов, отхлебнув из кружки. Микаяна, говорит, — арестовали». «Не слышал», — осторожно ответил я. «За Виктором я никаких поганок не знал, но на такие темы лучше ни с кем не разговаривать, и за меньшей схлопотать можно». Сын его, говорят, какой-то четвертый рейх сколотил, дети всяких, девчонку застрелили прямо в центре Москвы. Иван Михайлович помолчал, отломил кусочек серого хлеба, лежавшего на столе, поднес его к рту и опустил руку, устало засопев. Я осторожно вытащил из его пальцев кружку с чаем и отодвинул подальше, чтобы Викторов случайно не облился. Сейчас было жить, его, да ведь начну двигать обязательно разбужу. Через минуту примерно скрипнуло двери, в расширяющейся щели появился адъютант командарма, который даже начал открывать рот, собираясь сказать что-то, несомненно, важное, но тут же увидел спящего начальника и скрылся из виду. И тут раздался низкий гул, за ним еще один, посильнее, и железная кружка на столе торжествующе звякнула, слегка подпрыгнув. И еще раз, через короткое время, чуть громче. — Что, уже? — встрепенулся Викторов. — Думаешь, наши? — Одиннадцать вагонов припаса, сказал я. — Не шуточки. Там один снаряд семь тонн весит.